Глава седьмая. Выстёртых землях творилось что-то неладное. То тут, то там появлялись диковины и крайне сильные твари. Такие сильные, что многие глазам своим не верили. Откуда здесь те, кто живёт в совершенно иных регионах и имеет на 10-20 уровней больше, чем любой местный топ? Однако правда была слишком неожиданной. Места рождения подвергались внезапным атакам, разломы в земле множились, как лужи во время ливня. Порталы приводили то орды монстров, то толпы таких тварей, которых местные не видели за всю свою многолетнюю жизнь. Города трубили тревогу, поднимались ворота, опускались решётки, из арсеналов кланов выкатывалось оружие, строились баррикады. Это было нашествие, многие уже поняли, но немногие осознали, что всё только начиналось. Ведь, как правило, нашествие приводило в атаку и мои земли авантюристов, охотников, палачей, и кланы самых разных территорий, в том числе более сильные кланы. Но в этот раз ждать последних было бессмысленно. Земли падших богов 30 — 30-39-й, земли древних 40 — 40-49-й, и даже земли мифов 50 — 50-59-й, испытывали точно такие же проблемы, причем в масштабах не меньших, чем истертые земли. Одни дикие земли города начала еще не били тревогу. В да землях Нирваны, где обосновался Звёздный совет, чувствовали себя относительно спокойно. А вот фронтир бурлил. И бурлил так, что недавно грезившиеся захватом новых территорий боги оказались в жёсткой осаде и уже отправили гонцов к кланам помельче с просьбой прислать хоть какое-то подкрепление. Иначе они опять будут отброшены и в лучшем случае сохранят мизерные области вокруг крепостей сильнейших из ныне существующих кланов в землях битвы. в последних, частично подконтрольных богам территориях. Многие из старых богов шептались: "Уж не очередная ли это атака тварей, что противостоят им уже веки вечные и превратили в руины древние города и крепости в областях, о которых они уже даже не грезят". А потом напряжённо всматривались порталы, выискивая тех, кто может превратить жизнь нынешнего поколения в ад. И счастливо выдыхали, прячась в свои норы, когда понимали, что тех нет. Сплошные монстры Да, сильные. Да, не в тех местах, где их готовы были встретить и надавать по морде. Но всего лишь монстры. С этим боги справятся, организуются. А старики и дальше будут сидеть, копить силы и тренироваться, чтобы в час истинной нужды вмешаться и остановить то, что уже однажды пережили. В столь редких лесах и стертых земель прямо в этот самый момент кипела одна из таких битв. Огненный гигант грозил уничтожить ресурсную базу этого клочка земли на ближайшие 100 с лишним лет. На его пути встали три жалкие мошки. Однако эти самые мошки всё никак не желали умирать. "Да куда, блять, вылез, свалил нахер!" кричал на меня Хан, раздражённо отбивая огненный хлыст, оружие великана. Тот отскочил в сторону, срезал толстенные деревья, а сам Хан улетел в гущу леса, ещё не слишком сильно пылающего. Я же оценивал перспективы сражения с тварью, чьи способности и слабости были как на ладони, однако же не видел ни у кого из нас заклинаний, способных ей навредить. А Элина яростно билась в своей боевой форме, сверкая на фоне неба металлом. Регулярно подпрыгивая к монстру, она запускала в него фиолетовые полумесяцы, что врезались в тело гиганта, но не могли глубоко проникнуть в объятые пламенем конечности. Как же тебе убивать-то? Я нелестно рожен, пока просто размышляя. «Да, у меня есть крепкая броня, подаренная к ханам. Она, пожалуй, не уступит по прочности ультимативной защите Аэлины. Но она же, увы, покрывает не все мое тело, а надеется на костяную броню как минимум глупо. У меня есть новая способность защиты от магии, но она отразит только слабые атаки и низкого ранга. Хвосты мне помогут разве что резко свалить в сторону. Хм, незадачка!» Он внезапно летящий навстречу огненных лыс заставил меня пошевелиться, уходя от удара. Тварька ещё и вознамерилась раздавить меня ногой, но очередной рассекающий сверху мощный удар Элины нанёс небольшой урон, заставив гиганта отступиться. Нога врезалась в дерево и сломала его. А, -а, -а будь оно немного жёстче. О, придумал. Пока я активировал своего фантома, Дабы не попасться на глаза монстру и уйти ему за спину, словно из ниоткуда появился Кхан, и пробежавшись по руке гиганта, рассёк её, выпуская целую реку огня на ближайший лес. Дымо стало многовато. Ничего не видно. Дышать <как> невозможно. Но и меня не видно. Это тоже плюс. Шпага моя будет острьём, а теперь метаморфизм. Из моих рук начал появляться камень. Самый простой и заурядный камень, из которого состоят местные горы. Это не живая древесина, требующая дополнительной божественности, не сложные минералы, не прочные драгоценные камни. С моей божественностью смогу организовать разве что небольшой холмик такого добра, а вот вырастить банальную, не самую крепкую, но гору могу вполне. Камень под моими ладонями всё разрастался, и уже скоро на скромной лесной поляне красовался фундамент двадцатиметрового круга. Я наращивал породу так, как холод создаёт маленькие снежинки из влаги в воздухе. Только здесь строительным компонентом являлась божественность. Выглядело это как чудо из ниоткуда. По факту же все компоненты скрывались во мне самом, бурля силы и энергии, требующей выхода. Не уверен, что у таких низких уровней, как я, хоть раз в жизни бывало столько божественности, но ради хорошего дела и потратиться не жалко. При мизерных расходах на создание я тратил сотню божественности каждую минуту. Руки словно в лаву сунул. От скорости потока хотелось орать. А гора все росла и росла. Это не голем, не костюм, ничего подобного. Это просто выточенная в форме колпака каменная глыба, верхушкой которой является мой клинок Си-ранга, стремящийся подняться до небес. «Что ты делаешь?» Из ближайших кустов выскочил дымящийся кхан. — Его надо будет завалить спиной или грудью на острие. Мне еще минут пять надо. — Как мы его, по-твоему, завалим? — Не мои проблемы. Комбинируйте атаки, режьте ему сухожилия, или что у него там? Пожал я плечами и отправил к хана обратно в бой. — Понарожаю от богов, хоть стой, хоть падай! Бухтел наставник, растворяясь в дыму. Земля вокруг дрожала, лес страдал. Я уже ничего не видел, а от дыма организм сбоил, начиная сходить с ума. Все-таки тут не мир смертных. И даже песчинки имеют влияние и мощь, заложенную системой на их создание. Пришлось выкручиваться, придумывая что-то вроде фильтра на лице. Этот шлем с маской помогал Охренова, ну, помогало. Я хотя бы дышать мог и вперёд смотреть. Наконец-то гора сравнялась с вершинами деревьев из палинов. Правда, в сравнении с гигантом выглядело всё ещё мелковато. Самые высокие деревца достигали ему до пояса. С усилием докинул ещё с 10 м и прекратил. Божественности ушло много. 600 с хвостиком. Даже боюсь представить, что было бы, выжелая я сам себя увеличить до размера этого здоровяка. Нарастить столько ткани и до костей, сколько там тысяч божественности уйдёт. Дух от таких перспектив вышибает, а хомяк с жабой в ужасе забиваются в угол, хватаясь за сердце. Заставить подобную тварь упасть это крайне сложная задача, но если кто и способен её исполнить, то Хан точно из них. Впереди маячило огненное жопо титана, и мне надо было как-то дать союзникам знать, что пора бы уже её приземлить. Для этого пришлось забраться на единственное уцелевшее дерево в округе и помахать Аэлине ручкой. Хана нигде видно не было. Гром! Взмахнул рукой Хан, внезапно появившись перед гигантом. Выглядело это так, будто он помахал мне в ответ. «А заорал-то как!» Аж по ушам резануло. До умы его половина истертых земель услышала. Пламенный великан перестал танцевать свою замедленную лесгинку в надежде прихлопнуть Аэлину и посмотрел на источник шума. Источник шума в этот самый момент выбросил вниз испаряющийся на глазах свиток и достал из своего кольца еще один. «Лид, нужно подрезать или толкнуть ногу! Я беру эту! Ты ту!» Ого, а вдруг я умру? съязвил я, падая на землю. Переродился, блин! приняла странную стойку Элина, прижимаясь к земле и заводя длинный клинок в форме полумесяца за спину. Может, сходим на свидание? О, мне как её раздражают местные доморощенные ухажёры! Я подзадорил богиню и сразу почувствовал мощную волну гнева, идущую от красотки. Да, под такую ярость лучше не попадать. Хоть и отсо представленной в сознании форма потребует 15 единиц божественности. Предупредила меня способность контроля эволюции, регулирующая предполагаемые изменения метаморфизма. Спасибо. Иначе каждый раз гадал бы, хватит божественности для трансформации или нет. 15 божественности это много. Очень много. Ну что поделать, если помирать не хочется. Стоило подтвердить, как со всех сторон начали нарастать элементы брони и костяной экипировки. Я в три раза вырос в ширину и в полтора раза в высоту. Ноги превратились в аналог пружин, а скорость и сила моего выстрела вперёд собственным телом удивила бы любого божественного кузнечика. Толщина брони и количество слоёв оказались такими, что через пару мгновений щи котлевого и обжигающего каждую клетку тела изменения, я ощутил, что прибавил веси по меньшей мере тонну. В дополнение к этому я нарастил сверхпрочную защиту на правой руке и плече, которыми собирался толкнуть гиганта. Ну, не всего его, естественно. Так, пяточку пощкачу. «Воздушный кулак!» Ряфнул Кхан, продолжая привлекать внимание врага. Гигант встал идеально, спиной к горе. А я уже давно был на земле, беря на прицел приземлившуюся пятку. «Атакуй!» Перекрикивая треск горящих деревьев и рёв гиганта, что пока в бойске размахнулся огромным кнутом, намереваясь лупануть по противному мелкому башку перед ним, гаркнул наставник. Удар воздушным кулаком, который вроде как был низкоранговым заклинанием, грохнул так, что меня даже на мгновение оглушило. С другой стороны, в этот самый момент пружины на ногах отправили меня вперёд, от чего перегрузка для тела достигла таких величин, что все звуки, в принципе, исчезли. Хоть бы не промазать и от дерева не убиться. Я врезался в щиколотку твари в то мгновение, когда воздушный кулак угодил прямо ей в грудь. Если я не дурак, то это редкая разновидность разового заклинания, свиток с записанной способностью. Вторую ногу атаковала Аэлина. Комбинация ярости и божественности породила такую мощную волну в форме полумесяца, что в моих глазах все на мгновение обернулось фиолетовым. Но нога твари стала выглядеть... Плохо, как и любая другая нога, в которой не хватает кусочка мяса. Подобную комбинированную атаку монстр не выдержал, а я медленно погибала от жары и радовался тому, что огонь не имеет магическую природу, но насём мне намного меньше вреда. Из-за это спасибо мясным козлам-карзанам. Не будь их даров, уже бы запёкся, как гусь в духовке. Здоровика от всех наших стараний и усилий повело, и он завалился назад, едва удерживая равновесие. Дабы уговорить его, пришлось быстро повторить трюк. Я со всей дури врезался с одной стороны, а Алина срубила сухожилие с другой. Любопытный щего вообще сделал на его тело. Вишенкой на торте стал кхан, возникший у главы твари и соданувший своим кулаком прямиком в пылающий лоб. На земле говорили: чем больше шкаф, тем громче падает. Этот шкаф упал так громко, что все истёртые земли содрогнулись. Прямо в яблочко. Ребят, а это в хате, чтобы его убить. Минуты позже задал я вопрос саратникам, что крайне тяжело дышали от всех этих скачек и активностей. Что за форма? Ты похож на Ханна. На кого он похож? На идиота, оценил он мой внешний вид. Но сработало. Мощно врезали. Эду, да, умрёт, хоть и не скоро. Огненный гигант это, по сути, обычный гигант, который подчинили стихию огня. Умеет сам воспламеняться и не получает от температуры никакого урона. Так что сдохнет. Он, пламя почти потухло и встать не может. Обратите внимание. Склинкон ты здорово придумал, Лид. Обычная каменная гора не пробила бы кожу и банально сломалась бы под этой тушей. Неожиданно похвалил меня наставник. Ну тогда подождём чуть или нечего там ждать. «Как это? А вдруг сфера выпадет?» Сурово отчитал меня за халатность Кхан, и я молча стал дожидаться кончины монстра. «Смотрите в оба, не подходите! Он и половины своих атак магических не показал. Может еще нас удивить?» Но он не удивил, да и встать не смог, как ни пытался, молотя руками и ногами по земле. «Вы убили монстра, пламенного гиганта 51 уровня. Активирована способность контроль эволюции. У монстра имеется...» 481 единица божественности. Желаете поглотить всю божественность монстра или ограничиться стандартом для данной местности? Стоимость активации 10 единиц божественности. Подтвердить. Получено 481 единица божественности. Активирована способность "Контроль эволюции". Огненный гигант погиб окончательно и оставил после себя сферу монстра. Вы можете добыть её из его тела своими руками для дальнейшего применения. Также вы можете автоматически поглотить сферу, используя контроль эволюции. Возможные результаты поглощения заранее неизвестны. Стоимость поглощения 50 очков божественности. Помните, процесс поглощения сферы монстра необратим, как и последствия. Ого, да я в жёстком минусе. А хочется на высокоуровневых монстров не всегда выгодно, оказывается. Стоимость поглощения тоже выросла, видимо, из-за силы этого самого монстра, но я уже решила поглотить. Всё, теперь надо решить, как быть и что делать. Расходы мои всё растут и растут, но я очень надеюсь, что способность у этого товарища будет такой же крутой, как и доставленные им неудобства. Внимание! Я стража города! Что происходит? Кто ляс под жок? Зарали примчавшиеся наконец стражники. Да уж, пока до них дошло, гигант и сдохнуть успел. И неужели они его не видели во время схватки? comes её слово, отведя их чуть в сторону, но я же нырнул в мир улучшения собственного тела. Подтвердить. Значит, процесс поглощения сферы огненного гиганта. Шанс усвоения сферы 4%. Вероятность выпадения усиления характеристик 1%. Вероятность выпадения одной из способностей монстра 1%. Вероятность восстановления жизненных запасов и энергии организма 2%. До конца поглощения осталось 120 секунд. Да уж, долговато. Шансы низкие. Придётся вмешаться. Опять расходы. Активирована способность "Контроль эволюции". Сфера монстра может быть поглощена со 100% вероятностью при помощи "Контроля эволюции". Сталось гарантированное поглощение 50 очков божественности. Помните, процесс поглощения сфер монстра необратим. Как и последствия. Подтвердить. Активирована способность "Контроль эволюции". Желаете системно контролировать производимые изменения для исключения нежелательных последствий? Стоимость активации возможности "Контроль эволюции" 100 божественности. Подтвердить. Внимание. Поглощение сферы успешно. Активация способности "Эволюциониста" до системного контроля изменений. Выберите желаемый результат. Усиление характеристики. 100% усвоение. Способность "Огненного гиганта". Сто процентов усвоения. Восстановление жизненных запасов и энергии организма. Сто процентов усвоения. Ну что же, настало время посмотреть, что за способности нам предлагают. Ух ты! Восемь штук. Восемь! Есть где разгуляться.